Глава шестнадцатая «Нет, нет и еще раз нет!» — воскликнул Ларун, когда призрак только начал излагать свою мысль. «Никаких прогулок и новых авантюр! Я вас никуда отсюда не выпущу! Что, драться с нами будешь?» Вдруг по-свойски усмехнулся Ник, который раньше не позволял себе с Куратором панибратства. Ларун в ответ недобро прищурился. «Зачем?» «Дам тебе один раз по башке, и все дела. Без тебя эти две пигалицы никуда не сбегут. Надеешься, что успеешь вырубить меня с одного удара? Зря. Я уже не тот юнец, которого ты когда-то учил обращаться с обычной палкой. Ну а если даже и успеешь, то тебя вырубит Ланка. аниэль быстро поставит меня на ноги, так что ты в любом случае проиграешь». Наставник скривился. «И в кого ты только такой уродился? С молодых ногтей тебя воспитываю, как сына родного берегу, а ты, поганец, меня моим отношением еще же и шантажируешь». «Неправда», — вступилась за честь друга Ланка. «Мы просто действительно можем помочь. По сути, только у Ника Ниэль есть шанс остановить нападение, но, находясь в центре лагеря, они не смогут призвать свою магию. Это приведет к жертвам среди своих». «Но если нам удастся выбраться за его пределы...» «Это правда», — признала я. «Мне не всегда удается вовремя придержать стихии. Вероятность 50 на 50. Но даже если мы никого не убьем сразу, разрушений будет столько, что господин Агилар нам потом спасибо не скажет». «Я сказал нет», — ровно повторил Ларун. Таким тоном, что стало ясно. «Он не уступит». «Тогда я вас сама вырублю», — обиженно заявила Ланка, и демонстративно закатала рукава. «Командир, можно?» «Нужно», — усмехнулся Ник. И вот тогда куратор не на шутку обеспокоился. «Эй, постойте», — попятился он, выставив перед собой пустые ладони. «И вообще, это нечестно. Трое на одного. Да еще когда я не могу вас своими же руками покалечить, даже при попытке к бегству. А без члена вредительства точно не обойдется». «Тогда идемте с нами». — Серьезно предложила я. — Если не можешь предотвратить бунт, возглавь его. Так вроде вы нас учили. Ларун только головой покачал. — Тор меня за это убьет. — Хорошо. Я готов обсудить детали. И если это осуществимо в принципе, то помогу, чем смогу. Но только при условии, что буду неотлучно находиться рядом. Ланка тут же повеселела и таким же демонстративным жестом вернула рукава на место. — О чем разговор, Нор? а теперь «Договаривай, что ты задумал. Первонаперво вам нужно выбраться из лагеря», — с готовностью отозвался призрак. «Как бы ни повернулось дело, вы для скверны и впрямь первоочередная мишень. Поэтому если вас не будет среди простых людей, никто и не пострадает. Подставлять своих штука неблагодарная. Поэтому я и предлагаю свести риски к минимуму» во вторых у вас по любому не получится уничтожить скверну своими силами она чересчур древняя и большая поэтому чтобы до нее добраться нужно или лезть в самую глубь искать ее сердце или же убрать причину ее появления что в сложившихся обстоятельствах может быть даже проще чем просто сражаться с нежитью замахнуться сразу на долину недоверчиво уставился на него куратор Ты в своем уме темный, они еще не готовы. Без Вилли нам внутрь не попасть», — озабоченно нахмурил брови Ник, словно не услышав. «Амулет еще у меня», — успокоила его я. «Даже не вздумайте», — снова встрепенулся Ларун. «Ленель, ты меня понял?» «В-третьих», — в -третьих, продолжил говорить Нор, не обратив на мага ни малейшего внимания. «На данный момент, при нулевом магическом фоне», Колдовать ни Ник, ни Ниэль нормально не смогут. В сложившихся обстоятельствах, как маг и колдунья, они сейчас так же беспомощны, как и остальные, поэтому остается только свет. Но тут есть одна проблема. Вы еще молоды, и ваши силы далеко не бесконечны. За все в этом мире приходится платить, в том числе и за божественное покровительство. А вы, к тому же, совсем недавно обращались к этой магии, не думая о том, что она, как и обычная магия, тоже может привести к преждевременному истощению. — Что же нам делать? — опешила Ланка. — Оттянуть нежить от лагеря попытаться вытащить ее на себя? — У вас уже есть готовое заклинание света, — терпеливо пояснила тень. — Выгляните на улицу. Что вы увидите над горами? Ведьмачка хлопнула себя по лбу. — Световой щит! — «Точно! Значит, новую магию творить нам не понадобится. Она и так у нас уже есть. Но как ее оттуда забрать?» «Как обычно, ручками», — усмехнулся нор «Но можно попробовать и так ее призвать. Хотя я не уверен, что у вас получится». «Нет», — через пару минут сказала я, попробовав объединить разум с Ником и сделать то, что предложил призрак. «Отсюда нам до барьера не дотянуться». Слишком далеко. Да и нулевой фон этому не способствует. Тогда нам нужно пойти туда самим и взять. А на барьере это никак не скажется. Вдруг обеспокоилась Ланка. Призрак качнул головой. Не должно. Но все же лучше перебдеть и забрать магию непосредственно из щита. Все же магия есть магия. При нулевом фоне неизвестно, как себя поведет. В первый раз вам дико повезло, что без алтаря она вообще вас послушалась. Но во второй все может оказаться гораздо печальнее. Поэтому я бы предпочел не рисковать. Я нахмурилась. Так, и как же нам пройти через целый лагерь? Незаметно, да еще и так, чтобы обойти Химер. Ой, мастер Мирт ведь тоже там. Вот именно. И к барьеру нас, одаренных, он вряд ли подпустит. Значит... «Надо ему объяснить. Хотя нет, это долго и неудобно. Его же еще найти надо», — задумалась подруга. А потом вдруг расплылась в широченной улыбке и воскликнула. «Знаю. Сейчас. Погодите. Я знаю, кто нас туда отвезет». Она выскочила на улицу, и уже через пару секунд над лагерем пролетел ее звонкий голос. алло залюшка Услышь меня, родненький! У меня для тебя конфетка есть!» «Ты что, сдурела?» — шикнул на нее Ник, высунувшись из палатки и воровато оглядевшись. «Как он тебя отсюда услышит? Сейчас тебя слышат все, кроме него». «Вот поэтому я и кричу про конфету, дурья твоя башка. Никто плохого не подумает. Скажут только, идиотка, какого-то там Алозаля приманивает. А кто он? Девяносто процентов имперцев даже не в курсе. Все равно он тебя не услышит. А вот и услышит». Сердито притопнула Ланка, а затем сложила руки рупором, вскинула голову и снова завопила. «Алло, Заль, ты нам нужен срочно!» Неожиданно с одной из скал вспорхнули две светлые точки и, взвившись в небо, целеустремленно понеслись в нашу сторону. «Что, съел?» — Ланка ехидно показала могу язык. «Теперь молись, чтобы ректор не прибежал на твои вопли», — посрамленно пробормотал Ник. «Про Лазали он может, и не знает, а вот твой голос точно слышен, даже на другом конце лагеря. И упаси нас, богини, чтобы грифоны не прилетели позже, чем сюда доберется добрый дядюшка Арно». «Поддерживаю». С беспокойством огляделся по сторонам, вышедший следом за нами Ларун. «Не хотел бы я иметь с ним разговор, будучи застигнутым на месте преступления. Думаете, потом будет легче?» Рискнула поинтересоваться я. «Победителей не судят. Вы эту тактику уже сами многократно применяли. Поэтому единственный мой шанс сохранить голову на плечах — это привести вас обратно, живыми и невредимыми. В противном случае проще самому убиться, чем объяснять императору, и особенно твоему, Линель, дяде, почему я не сдержал слово и вас не уберег. На наше счастье рядом никого из знакомых не оказалось. Боевое построение уже закончилось», Большинство воинов давно заняли свои позиции, центр лагеря остался практически без присмотра, поэтому на наши вопли так никто и не прибежал. А вот под землей началось нехорошее движение. Прозрение неожиданно подсветило мне множество подземных тоннелей, но я лишь мгновение спустя поняла, что свет там возник отнюдь не сам по себе, а стал результатом множества появившихся там синих вспышек тех самых спонтанных порталов, появления которых мы ждали вот уже несколько томительно долгих минут. «Началось!» — пробормотал Нур, закружившись над нашими головами подобно маленькой туче. «Будьте внимательны. Расстояние для спонтанного портала значения практически не имеет, так что они могут открыться где угодно и когда угодно, в том числе и прямо у нас перед носом. Мы помним». Напряженно отозвался Ник и всмотрелся вдаль. Все, они уже на поверхности. Атака началась. Я тоже повернулась в ту сторону и, пользуясь прозрением вместо подзорной трубы, с беспокойством заметила, как слаженно сдвинулись ряды химер. И как среди них одна за другой стали возникать уже знакомые вспышки. Правда, ни особой суеты, ни паники я среди оборотней не заметила. Для них такие сражения наверняка не в новинку. Ряды имперцев, отстоящие от расположения химер всего на несколько десятков шагов, дрогнули. Однако в воздух не взвелось ни одной стрелы. Стрелять в гущу схватки никто приказа так и не дал, всерьез опасаясь зацепить союзников. Вот только без дела и нашим оказалось недолго стоять. Не успела я подумать, что, возможно, мы обойдемся малой кровью, как вспышки засверкали не только почти под самыми нашими ногами, но и по всему периметру лагеря. И даже в расположении частей тут и там стало опасно посверкивать, словно скверно поначалу лишь пристреливалась, а теперь начала забрасывать свой десант мертвецов в самую гущу людей. Там немедленно закипела схватка. Люди сомкнули ряды, ощетинились копьями, Кто-то из колдунов, кто еще сумел сохранить заряд амулетов, огрызнулся шаровой молнией. Маги дружно обратились к стихийной магии, встретив вырвавшуюся из порталов нежить слаженным ударом. Вот только Скверна тоже не вчера родилась. Поэтому, как только в воздухе появились первые заклинания, магический фон снова рухнул до нуля. А едва созданные заклятия угасли так быстро, словно древняя тварь была не только разумной, но и прекрасно понимала, где ей взять силы для постройки новых порталов. Для магов, правда, это оказалось не катастрофичным. В отличие от нас, колдунов, как я уже говорила, они не были ограничены размером резервов. Но их заклинания быстро теряли силу. Приходилось создавать все новые и новые огненные шары, ледяные копья и шаровые молнии. При этом, зная, что любое из них не только скоро умрет но еще и станет новой пищей для древней скверны. «Это нехорошо», — пробормотал Ник, глядя на кипящую пока еще вдалеке схватку моими глазами. «Это очень нехорошо». «Куда смотрит икради Он что, не понимает?» «Ты прав», — подтвердил его предположение Нор. «Пока маги колдуют, порталы так и будут открываться. Надо им как-то сказать, остановить. Они не могут остановиться» покачал головой Ларун. «Если войска останутся без магической поддержки, количество убитых тут же резко вырастет. Они берегут людей». «Нет», — возразил ему Ник. «Они напитывают скверну. Неужели вы не понимаете? Чем больше магии, тем она сильнее, чем чаще они магичат, тем быстрее она откроет новые порталы. Кто знает, сколько у нее там припасено тварей». «За столько тысячелетий она могла их миллионы наштамповать и скрывать до поры до времени». Ларун помрачнел, а потом порылся в карманах и, достав сразу несколько амулетов связи, совсем потемнел лицом. Переговорник сдох. «Я даже брата не могу предупредить, чтобы не губил людей. И то Рано тоже недоступен, надо им как-то сообщить, что происходит. Там же почти нет тех, кто владеет прозрением такого масштаба». «Даже Виндор и то видит меньше, чем вы!» «Бесполезно!» — отозвался вместо линеля призрак. «Да и Крадьи вы сейчас не добежите и не докричитесь, а без приказа маги не остановятся. Пока еще до них дойдет, что они делают только хуже!» В этот момент в воздухе послышались быстрые хлопки, а следом за ними поднялся и нешуточный ветер. «Вовремя!» — с облегчением выдохнула Ланка, когда рядом с нами на землю упало сразу два крупных грифона. «Привет, Алозаль!» «Давно не виделись, серой невесело усмехнулся Ларун. «Ну что, покатаешь меня еще немного? Нам позарез нужно попасть к барьеру, если мы хотим хотя бы на время приостановить эту бойню». Грифоны переглянулись, Алозаль недоверчиво покрутил головой, пару раз неодобрительно щелкнул клювом, прислушиваясь к тому, что торопливо говорил ему нор но потом все же неохотно припал на передние лапы, дал Нику и Ланке на себя взобраться, тогда как мы с Куратором взгромоздились на спину второго зверя, с которого, на наше счастье, не успели снять седло. «Осторожнее!» — вдруг вскрикнул Ник, указав пальцем куда-то мне за спину. Я обернулась и похолодела. Шагах в десяти примерно у нас на глазах пространство выгнулось и засветилось пока еще не ярким синим светом, причем не в одном месте, а сразу в трех, нет, в четырех, словно скверно нащупала нас и ударила на этот раз прицельно, да еще и отправив в бой лучшие свои силы, как грифоны успели расправить крылья и взлететь. А когда из развернувшихся порталов в нашу сторону хлынула целая толпа измов, моя кожа покрылась ледяными мурашками. «Богини, спасите нас и сохраните в этой мясорубке!» «Летите, я их задержу!» — крикнула Ланка, кубарем слетая со спины Алозаля. «Куда? Ненормальная!» — бессильно выругался Ник, и следом за ней оказался на земле. «Уходите! Вы важнее! Вот дурная девчонка! Мне за спину! Живо!» — рявкнул он, прикрывая ее собой. Время на взлет еще оставалось, но бросить друзей в беде я никак не могла поэтому без раздумий спрыгнула с Грифона и ринулась на помощь, прямо на ходу вынимая из ножен свой короткий кинжальчик. Измы там или неизмы измы, горта или еще какая-нибудь гадость. Какая разница, насколько их много, если Ник и Ланка в опасности? «Корно, куда?» — простонал мне вслед Ларун, который лишь на миг опоздал и не успел меня перехватить. «Сумасшедшие! Все вы ненормальные!» «И я вместе с вами». Я к этому моменту уже добралась до ребят. Заняла место в тройке, схватила Ника за руку, готовая разбомбить тут все до основания, несмотря даже на угрозу еще больше подкормить скверну, и приятно удивилась, обнаружив, что наставник от меня почти не отстал. Более того, он даже попытался загородить нас с собой. Его великолепный меч смотрелся на фоне нашего оружия намного внушительнее. Да и грифоны в стороне не остались, грамотно прикрыв нам спины. Однако против такого количества высших тварей нам по-любому было не выстоять. И все это прекрасно понимали. Однако, когда измы уже почти до нас добежали, и я приготовилась умирать, мимо пронеслось с устрашающей скоростью что-то вроде метеора, от чего первые ряды измов буквально разлетелись в разные стороны, так и не успев до нас добраться. Потом это что-то оставляя за собой пыльный след, обогнула нас по кругу. С такой же невероятной скоростью вернулась, грубо сломав строй тварей, раскидала их еще больше, оставив после себя целые горы раздробленных костей и грузно осевшие безрукие и безногие туши. Еще через миг таких метеоров стало уже три. А еще через минуту вместо приличной толпы нежити остались лишь перемолотые в труху желтоватые кости, среди которых стояли две рослых, худощавых фигуры в плащах и с подозрительно знакомыми красными огоньками вместо глаз. И рядом еще одна, совсем уж детская фигурка, которая, утерев рукавом пыль с лица, весело на нас посмотрела и, лихо подмигнув, знакомым голосом поинтересовалась. «Ну что, вовремя мы, а?» «Вилли!» — выдохнули мы, неверяще оглядывая кучей неподвижных костей. «Ага, я же сказал, что вернусь. Да и как мы могли пропустить такое веселье?» «Вилли», — с неимоверным облегчением повторила я, убедившись, что мне действительно это не примерещилось. «Ты очень вовремя, спасибо, а то мы малость растерялись, оказавшись атакованными нежитью посреди военного лагеря». «Кто там командует? Небось опять Экради!» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Ланка. «Он мне кое-чем обязан. Пойду-ка отыщу его и скажу, чтоб велел магам умолкнуть, пока их совсем не задавили. В этой скверне за последние столетия столько дерь... В смысле нежити скопилось, что тут всей имперской армии не победить, даже если они сгонят всех новичков и заодно тех, кого списали на пенсию. Я там бывал, знаю...» «Так что шансов у них нет. А вы, кстати, куда собрались? Опять на рожон лезете?» Мы сбивчиво объяснили задумку Нора. «Неплохо», — неожиданно одобрил его идею вестник. «Только будьте аккуратнее на мосту. Он совсем дряхлый, поэтому может обвалиться от любого чиха. И еще, когда щит свой уберете, а его в любом случае пришлось бы снимать, так что почему бы и не сейчас?» то к барьеру ни при каких условиях не прикасайтесь. Мне там пока делать нечего, но я очень надеюсь на ваше благоразумие». «Приняли», — кивнул Мик, а потом с любопытством взглянул на стоящих поодаль молчунов. «Артис, ты что ли?» «Здорово, мальцы», — жизнерадостно сверкнул клыками вампир. «И тебе, принцесса, привет. Сейчас, как зубки-то тебе повышибаю, в раз издеваться надо мной перестанешь». «Ну что ж ты такая грубая, а?» — посетовал Артис, не торопясь, впрочем, снимать капюшон. «Отец, откуда они такие берутся? И наивон с удовольствием дома сидят и детей нянчат. А это, вот скажи, ты бы одобрил такую невестку?» «Разумеется», — отозвался второй вампир, смутно знакомым голосом, заставив сына несказанно удивиться. «А что? Сильная, бойкая, живучая, самое то, чтоб тебе...» Чересчур длинный язык укорачивать. Тьфу, мог бы хотя бы для виду поддержать. Ещё успеется. Невозмутимо отозвался. Э, Нел Нардис. Так же, как и сын, не пожелав нам показать лицо. Правда, вряд ли это он нас так застеснялся. Полагаю, дело было в Ларуне. И в том, как недобро он поджал губы и начал свободной рукой инстинктивно нашаривать на поясе что-нибудь острое. Да и меч не опустил. Явно узнал, с кем имеет дело. И судя по тому, каким взглядом он нас одарил, на эту тему нам тоже предстоит очень неприятный разговор. «Все, мы ушли», — лучезарно улыбнулся Вилли, поняв, что обстановка начала стремительно накаляться. «Миэль, когда буду нужен, позови. А мои ребятки и так рядом, если что, услышат. Пока-пока». Когда он успел открыть портал... Я, если честно, на этот раз даже не заметила. но вот, секунда-две, и вестник растворился во тьме. Тогда как вампиры, дружно усмехнувшись, стартовали с места практически одновременно и исчезли настолько быстро, что Ларун даже выругать толком не успел. «Проклятые твари! Сколько мы их били, а все равно откуда-то вылезают!» «Не надо, они хорошие!» опрометчиво решила заступиться за вампира Фланка. «Артис, конечно, редкостная вредина, но на самом деле они живые, почти как мы, и людьми не питаются, им только иногда наша кровь нужна, чтобы восстановить силы». «Мы еще на эту тему поговорим», недобро покосился на нее куратор. «А теперь по седлам, время не ждет». ур согласно курлыкнул Алозаль, и мы, опомнившись, заторопились. «На этот раз подняться в воздух нам никто не помешал, поэтому через пару минут мы имели сомнительное удовольствие рассмотреть огромный лагерь сверху и заодно оценить масштаб развязанной тварями схватки, которая, если бы не химеры, вполне могла закончиться полноценной буйней. «Вон, Вилли!» — вдруг ткнула пальцем куда-то вниз Ланка, едва при этом не свалившись с Алозаля. Хорошо еще Ник придержал, иначе не знаю, что бы мы без нее делали. Однако насчет Вестника она оказалась права. Сверху было прекрасно видно как нечто с огромной скоростью пересекает бурлящий и кипящий лагерь по пути безжалостно топча и перемалывая в пыль не кстати подвернувшихся тварей народ конечно удивлялся начинал крутить головами но стоило признать что мальчик и его вампиры существенно облегчили многим жизнь а уж сколько народу сумели сберечь пока резвились в самые гуще схватки вообще сказать не берусь не страшно им там Пробормотала я, заметив, как три линии постепенно начинают сходиться. Вилли же говорил, что вампирам нельзя долго находиться возле скверны, а это, судя по всему, самая первая, а значит, самая старая, большая и могущественная. «Если бы был какой-то риск, вестник их бы сюда не пустил», безмятежно отозвался Нор, кружа вокруг грифона наподобие хищной птицы. «Видать, за столько лет нашел-таки способ», «Сохраните им разум, так что не переживай, на своих они не нападут». Твои бы слова Дасаану в уши. Я быстро умолкла, заметив, что под нами проносятся ряды отчаянно сражающихся химер. На них, как и ожидалось, пришелся первый и самый мощный удар нежити, поэтому оборотням приходилось туго. Однако я даже с такой высоты безошибочно отыскала среди них огромного серого вожака» и, мысленно отправив ему волну поддержки, поспешила отвернуться. «Приближаемся!» — крикнул нам Мик, как только мы перелетели через остатки некогда могучей и цельной скалы. «А вон и мост!» Я проследила за рукой мага и действительно увидела тоненькую ниточку над ущельем, которая вскоре и впрямь стала напоминать подобие узкого каменного моста. Один его край, как раз с нашей стороны, оказался обрушен, поэтому от моста на самом деле осталось хорошо, если половина, тогда как второй, бесследно исчезающий внутри нашего щита, выглядел настолько ветхим, что предостережение Вилли показалось мне совсем не лишним. Прозрение к этому времени мне пришлось отключить, поскольку за светом щита все равно было невозможно что-либо разглядеть». Летающих тварей скверно, хвала богиням, создавать за все эти тысячелетия тоже не научилась. Поэтому серьезной опасности для нас не было. Единственная проблема — как добраться до уцелевшей части моста, если сам он настолько узок, что мог вместить лишь одного человека? И как туда посадить грифона, если одрехлевший мост и впрямь мог обрушиться от любого неосторожного движения? Придется прыгать. С озабоченным видом сказал Эрт Ларун, когда мы подлетели почти вплотную. «Корно, пригнитесь. Сперва я попробую сам, и если там достаточно надёжно, то следом за мной пойдёте и вы. Договорились? имеете в виду, если мост не обрушится вместе с вами? Именно. И на этот раз самодеятельности я не потерплю». Я только вздохнула, расслышав в голосе наставника опасные нотки, и кивнула. «Что ещё оставалось делать?» Тогда как Ларун, крикнув пару слов о Лозалю, выдернул ноги из стремян. И как только Грифон аккуратно подлетел к мосту, встал позади меня в полный рост, при первой же возможности упруго оттолкнулся, я с беспокойством за ним проследила. Все же высота была не маленькая, а ущелье, окружившее долину со всех сторон, похоже, не имело дна. Однако Ларун приземлился, как заправский прыгун. Легко, плавно и, на удивление, тихо, почти как пушинка. «Порядок», — махнул он рукой, потопав пару раз для верности и убедившись, что мост достаточно надежен. корном сперва вы, потом Линель и последний, Нория». «Это почему это последняя я?» Скорее угадала я по губам, чем действительно расслышала подругу. Ответ Ника и вовсе не поняла. Однако на месте наставника рассудила бы так же. «Если уж мост выдержит на троих, то и под Ланкиным весом как-нибудь не развалится. А вот если что-то пойдет не так, рыжая хотя бы успеет сориентироваться и направит Грифона в сторону, ну или вниз, или в ее лохматую голову придет мысль поймать нас в полете. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. И вскоре мы гуськом осторожно двинулись к сияющей стене из ослепительно белого света. Ник, разумеется, шел впереди. Я сразу за ним, за мной ланка и самым последним ларун который больше всего мог пострадать от нашей магии и следовательно должен был держаться подальше на случай да на любой в общем то случай потому что даже сейчас никто и ничего не мог ему гарантировать когда ник подошел к щиту вплотную и до меня донесся низкий ровный гул словно от работающего артефакта неимоверной мощности по моей спине снова пробежал холодок «Саан, меня задери! Неужто это мы сотворили?» Самое интересное, что щит только издалека казался однородным, тогда как вблизи вдруг выяснилось, что на самом деле свет находился в постоянном движении и был похож на глубокий, почему-то вставший дыбом, океан, внутри которого ровно и размеренно текли прозрачные воды. «Ну, с богинями!» — поплевав на ладони, потянулся к щиту Ник. «Простите, дамы, если что не так, но нам очень нужно снова позаимствовать у вас вот эту штуку. Ай!» Он вдруг отдернул руку и пожаловался. «Жжется!» «Давай я попробую», — дернула его за пояс я. «У меня, скорее всего, лучше получится». Ник пожевал губами, но все же развернулся боком, втянул живот, выдохнул и медленно-медленно просочился на мое место, лишь чудом не сверзившись с края узкого мостика. «А ну, не балуй!» — прикрикнула я, когда в ответ на мое движение щит выгнулся и выплюнул навстречу целую армию горячих снежинок. «Я тебя создала, я же тебя и погашу, если что. Так что стой смирно, иначе развею к саановой бабушке». Щит, кажется, внял, потому что плеваться перестал и даже поубавил яркость но я, прикасаясь к нему, рассудила, что если это все те же стихии, только не целиком, а в несколько преобразованном виде, то человеческую речь и эмоции наверняка должны воспринимать даже так. А если у нас и раньше неплохо получалось договориться, то авось и на этот раз все пройдет как надо. И, как оказалось, это была верная тактика, потому что щит меня не обжег, напротив, даже обласкал, Словно извинившись за первую вспышку, окружил со всех сторон, едва не поглотил, но тут я опомнилась, сжала кулак и, словно невод принялась тянуть из барьера силу, Ник, сообразив, что именно я делаю, тут же схватился за мои плечи. Ланка, в свою очередь, вцепилась в него, тогда как Ларун, ему мы посоветовали не вмешиваться и искренне порадовались, когда маг додумался отойти на самый край моста, после чего присел на корточки и на всякий случай прикрыл голову руками. Это оказалось мудрым решением, потому что, как только магия щита переполнила нас до краев, сперва я, а затем и все остальные начали ярко светиться — после чего от нас жахнуло таким упругим потоком света, что мост зашатался и загудел. А на душами Милоруна словно хлыстом ударила волна неконтролируемой магии. Правда, довольно быстро я вернула над ней контроль. И вдвоем с Ником мы все-таки сумели развернуть ее в сторону лагеря, после чего позволили ей течь через нас уже беспрепятственно и на время превратились в этакое речное русло. А если точнее прорванную под избыточным напором дамбу, из которой сплошным потоком изливался настоящий водопад благословенного света, а затем свободно тек в затопленную нежитью долину, смывая ее со своего пути, как поток воды смывает грязевую плотину. Это было невероятное зрелище, фантастическое, я бы даже сказала, сказочное, потому что под напором магии твари буквально разъедало, разрывало на части – Свет, беспрепятственно обходя наших воинов и нечувствительных к нему химер, вымывал нежить из людских рядов, растворял в себе их останки, а потом, бурляя клокоча, несся дальше, пока не заполнил долину до самых краев и не начал постепенно стекать в подземелья в поисках тех, кто мог там уцелеть. Печально, но для того, чтобы заполнить подземные коридоры полностью, энергии щита, как и говорил призрак, не хватило. Нет. Верхние-то тоннели он заполнил целиком, выбил оттуда всю нежить. Однако дальше четвертого уровня прозрение начинало работать со сбоями. Тут и там имелось все больше темных пятен, все хуже прослеживались изгибы и повороты, и чем ниже я опускала взгляд, тем меньше становилось светлых пятен. А ниже шестого уровня их не было вовсе. Хотя что-то подсказывало мне, что таких этажей внизу было намного. Намного больше, тогда как на дне, на какой-то совсем уж немыслимой глубине, оставалось живым и невредимым огромное тёмное сердце, которое мы вознамерились уничтожить. «Надо помочь им закрыть порталы», — озабоченно проговорил Нор, заставив меня отвлечься, и куда-то исчез. В долине при этом стало светло, как днём. Скопления света всё ещё остались между палаток, в выемках скал, капельки света несли на своей шерстихие меры и на крыльях грифона при таком освещении зияющие по всей долине порталы стали видны особенно хорошо как впрочем и то что в какой то момент на них налетело черное облачко и смяв до состояния крохотной точки помчалась дальше чтобы лишить скверну возможности прислать сюда новых тварей в какой то момент Мне даже показалось, что облако на самом деле не одно, а два. но ну, это, наверное, обман зрения. Нор же не мог раздвоиться, правда? Да и о том, что у него есть брат-близнец, он раньше тоже не упоминал. Вскоре все было кончено. В долине, кроме живых, никого не осталось. Нежить исчезла. Порталы закрылись. Магический фон начал понемногу восстанавливаться. Световой щит над долиной, к сожалению, исчез. Но свое дело он сделал, сберег кучу жизней и подарил нашим воинам передышку. И, быть может, это было опрометчиво, быть может, снимать щит с долины именно сейчас не стоило. Но ради такого результата, я считаю, имело смысл рисковать. И ради этого имело смысл бороться.